Хотя ветер немного утих, Анжелика, шедшая прямо по ветру, все же делала пять узлов. Но Долорес, которая делала шесть узлов, стала постепенно нагонять ее. Когда с Долорес заговорили ружья, капитан под руководством Генри и Фрэнсиса соорудил на корме невысокую баррикаду из мешков с картофелем и луком, старых парусов и бухт каната. Низко нагнувшись под этим укрытием, рулевой продолжал вести шхуну. Леонсия отказалась спуститься вниз, но когда стрельба усилилась, она, уступая настояниям родных, прикорнула за каютой. Матросы попрятались в уголках и закоулках, тогда как старик Солану и его сыновья, залегшие на корме, вели обстрел буксира. Генри и Фрэнсис заняли намеченные позиции и в ожидании, пока Анжелика подойдет к самому узкому месту Эль-Тигры, тоже приняли участие в перестрелке. — Примите мои поздравления, сэр, — сказал капитан Трефазан Фрэнсису. Индейская кровь побуждала его время от времени приподнимать голову и выглядывать из-за поручней, тогда как негритянская кровь принуждала лежать ничком, точно он прилип к палубе. — Ведь это сам капитан Розаро ведет судно. А сейчас он так подпрыгнул и схватился за руку, что можно не сомневаться, вы аккуратно прошили ее пулей. Этот капитан Розаро чрезвычайно горячий человек, сэр. «Мне кажется, я отсюда слышу, как он сыплет проклятиями!» «Приготовься, Фрэнсис. Сейчас подам сигнал», — сказал Генри, кладя ружье и пристально вглядываясь в низкие берега, обрамлявшие эль-тигры по обе стороны судна. «Мы почти добрались до нужного места. Не торопись, жди сигнала, и, когда я скажу «три», бросай». Буксир был всего ярдах в двухстах от них и быстро нагонял шхуну. когда Генри подал сигнал. Он и Фрэнсис выпрямились и по команде «три» бросили свои концы. Ящик из-под пива и бидон из-под керосина упали в море, потащив за собой канат с привязанными к нему банками, жестянками и бутылками. Генри и Фрэнсис были так увлечены своей затеей, что продолжали стоять, наблюдая, как растягивается по вспененной воде их капкан. Залп с буксира «Долорес» заставил их ничком броситься на палубу, а когда они выглянули из-за поручней, нос буксира уже подмял под себя канат с буйками. Через минуту они увидели, как судно замедлило ход и остановилось. — Недурно! Мы опутали его винт! — захлопал в ладоши Фрэнсис. — Браво, Генри! — Теперь только бы ветер продержался! — скромно заметил Генри. Анжелика поплыла дальше, оставив позади застывший на месте буксир. Он становился все меньше и меньше, и все же с борта шхуны увидели, что буксир сел на мель, а люди выпрыгнули за борт и стали пробираться вброд к берегу. — Давайте-ка споем нашу песенку! — весело воскликнул Генри и затянул. — Мы в спина к спине, у мачты! — Все это очень хорошо, сэр! — прервал их капитан Трефизон, когда Морганы закончили первый куплет. Он поводил плечами в такт напеву, глаза у него блестели. Но ветер упал, сэр. Мы опять заштилили. Как же мы теперь выберемся из бухты Хучитан? долорес ставить не получила никаких повреждений, мы только задержали ее, и все. Какой-нибудь негр нырнет под судно, очистит винт, и тогда они мигом нагонят нас. — Но здесь, недалеко до берега, — заметил Генри. Смерив взглядом расстояние и, обернувшись к Энрико, спросил. «Что тут на этом берегу, Синьверсалану? Кто здесь живет, индейцы, племени майя или плантаторы?» «Есть и плантаторы, есть и индейцы», — ответил Энрико. «Но я хорошо знаю эти места. Если на шхуне оставаться опасно, то на берегу, мне думается, мы будем в безопасности. Там мы достанем и лошадей, и седла, и мясо, и хлеб». «Кардельера недалеко. Чего же нам еще надо?» «А как же Леонсия?» Заботливо осведомился Фрэнсис. «Она прирожденная амазонка, и мало найдется американцев, которых она не перещеголяла бы в верховой езде», — отвечал Энрико. «Поэтому я посоветовала бы вам, если вы, конечно, согласны, спустить на воду большую шлюпку, как только Долорес станет нас нагонять».